Глава четырнадцать Рядом с плато бессмертных чэнь был новичком, а Янь-Чэнь-Мин закоренелым неучем. Они обменялись полными сомнениями взглядами, понятия не имея, кто такой бэй В это время Ли Юнь, который все это время стоял позади и притворялся глухонемым, наконец открыл рот. Его голос был тихим, как жужжание комара. — Господин бэй не человек. Согласно легенде, Бэймин – это глубокое и безгранично тёмное море. Предок десяти тысяч демонов пытался быть таким же, как море Бэймин. Со временем имя Бэймин превратилось в почётный титул, за который боролся каждый совершенствующийся тёмного пути. «Зе Пэнчэнь, Жень, этот талисман вырезал наш учитель. Присмотритесь, на нём ещё остались опилки. Это не мог быть господин Бэймин. «Что за предок десяти тысяч демонов?» – прошептал Чэн Тянь. Ян Джин Мин мало что мог рассказать, но все равно ответил. «Сильнейший среди следующих темному пути. Великий демон». Исходя из всего увиденного до этого момента, Чэн не считал своего учителя великим демоном. Но в этот миг... В его голове промелькнула мысль, что, возможно, так считала эта старая курица. «Чушь!» сердито воскликнула Цзипэнь Чэньчжэнь. Затем она повернулась к Чэньчяню и пристально уставилась на него. Висевший в воздухе женский силуэт указал на него рукой и грубо произнес «Малыш, подойди сюда!» Чэньчянь хотел было ответить, но Яньчжэньмин остановил его. Он покачал головой Вышел вперед и обратился к Цзэпэн Чэньчжэнь. — Мы его Шиди только приняли в клан. Он еще не запомнил наши правила. Боюсь, он может оскорбить вас. Если вам что-то нужно, лучше обращайтесь ко мне. Яньчжэньмин был худым и высоким. На его костях явно не хватало мышц. Эта худоба была присуща всем молодым людям. Стоя позади него, Чэньчэнь поджал губы и впервые почувствовал, что его Даши Сюн не такой уж и никчемный, как он себе представлял. Примечание. Бурдюк для вина и мешок для рисовой каши. Образно, в значении «никчемный человек» — дармоед. — Я сказала ему подойти. — В чем проблема? — закричала Цзэпэн Чэньчжэнь. Яньчжэньмин нахмурился, и Чэньчянь в спешке прошептал ему. — дашисюн Сюн, все в порядке. С этими словами он шагнул вперед навстречу зловещей волне демонической ци и услышал приказ дзе пеншинжень подними этот талисман чинтянь остановился и послушно поднял табличку едва коснувшись ее чинтянь почувствовал подавляющую силу текущую внутри казалось будто в ней сидел свирепый зверь но этот зверь похоже узнал чентяне он смерил свою ярость и талисман в руке мальчика вернулся в обычное состояние. Пока Чентян держал его, пусть всего на мгновение, но страх перед лицом ужасающего демона чудесным образом исчез, и в голову ему пришла мысль. «Когда же я получу такую невероятную силу, которая позволит мне летать между небом и землей, идти туда, куда захочу, и не дрожать перед лицом какого-то старого демона?» Наблюдавшая за талисманом Дзепен Чинь-Чинь, несколько раз изменилась в лице. Тон ее голоса стал заметно мягче. «Ты ведь ищешь своего Шиди? Давай заключим сделку. Я верну вам мальчишку, который забрел сюда, но взамен ты принесешь мне то, чего я желаю. В долине демонов есть одно место, оно зовется Плато Бессмертных. Демоны не могут подняться на него». Всему виной ограничительное заклинание. Зато могут люди. Вещь, которую я хочу, находится там. Цзепэн Чэньчжэнь совершенствовалась 800 лет и стала великим демоном. По сравнению с ней, любая другая птица, прожившая около десятка лет и решившая встать на путь самосовершенствования, все равно оставалась обычной птицей с дурной привычкой ловить жуков. В речах Цзепэн было много подводных камней. Похоже, она воспринимала явившихся к ней детей как цыплят, ищущих в земле червей, и умело водила их за нос. Но провести их ей все же не удалось, ведь ученики клана Фуяо не были птенцами, они были людьми. Слушая ее, они все подумали одно и то же. Тьфу, какая чушь! После нескольких взглядов и коротких подмигиваний Ян Чжин Мин принял окончательное решение – он отправится в Долину Демонов первым. Что касалось их успешного возвращения, молодой господин Янь предпочитал об этом не думать. Учитывая положение старой курицы, она, скорее всего, скоро умрет. Они ушли, но перед этим Ян Чжин Мин ловко выдернул у Цзепэн Чжиньжэнь одну из перьев. Выйдя из пещеры, они снова оказались окружены водой но на этот раз хотя бы неглубоко. Они быстро доплыли до берега и оказались во владениях своих соседей, в долине демонов. Оказавшись на земле, Ян Джин Мин закрепил мокрое перо на груди Ли Юня и сказал, «В древности по миру ходила легенда Алисе, присвоившей себе величие тигра, а ты у нас черепашье яйцо, присвоившее себе величие старой курицы. Только взгляни, какой ты малодушный». Не потеряй его, может, оно придаст тебе смелости, но лучше хорошенько подумай, как найти нашего Шиди, потому что мы должны вернуться до заката. Примечание. Пользоваться чужим авторитетом. Дословно, лиса пользуется могуществом тигра. Черепашье яйцо. Сволочь, ублюдок. Ссылается на Ван Бадуань. Забыть о восьми конфуцианских добродетелях. Почитание родителей, уважание старших, преданность, верность, этикет, справедливость, бескорыстие, совестливость. Услышав эти слова, Ли Юнь забеспокоился и спросил Янь Джеймина. «Дэшисюн, что происходит в долине демонов с наступлением темноты? На этот счет есть какие-то правила?» «Какие правила?» Я имел в виду, что мне нужно вернуться домой до заката, чтобы успеть принять ванну, идиот. Мои ноги такие грязные, что прилипли к сапогам, прорычал Ян Чжэньмин. Ли Юнь был мастером неординарных решений. Услышав аргумент Дэ Жюна, он всерьез задумался, покусывая подушечку большого пальца. К счастью, он не разочаровал Ян Чжэньмина и вскоре выдал идею. Ли Юнь достал из запазухи маленькую бутылочку показавшуюся Чинтяню знакомой. «Это что, жабья вода для омовения ног?» — выпалил Чинтянь. Держа в руках свой шедевр, Ли обиженно взглянул на Чинтяня. Похоже слова Шиди разбивали ему сердце. «Шиди — это не просто вода, это волшебная вода, золотая жабья жидкость», — безжизненно произнес Ли Юнь. Он пролил три капли на маленький камушек и тот мгновенно превратился в резвую жабу. Но то ли Дэшисюн боялся жаб, то ли их вид попросту вызывал у него отвращение, выражение лица янь Яньчжиннина сделалось хуже, чем когда Дзэпэн Шэньчжэнь выбила у него из рук меч. Он бросил на жабу до да нельзя брезгливый взгляд. Чэньчянь, похоже, начинал понимать, что именно посеяло семена раздора между шэсюнами. «Найди Хань Юаня», — приказал Ли Юнь. Жаба квакнула и попрыгала вперед. Ли Юнь подал остальным знак не отставать и объяснил. «Сказать по правде, жабья жидкость – смесь с жабьей мочи и пяти смертельных ядов. Нескольких капель достаточно для того, чтобы превратить небольшой предмет вроде листа, кусочка бумаги или камня в жабу. На днях Шиди долго играл с одной такой, созданной из древесного листа». На его теле и одежде остался тот же запах, поэтому найти его должно быть несложно. Примечание. Яд пяти ядовитых тварей. Скорпион, скалопендра, змея, ядовитая ящерица или паук, жаба. Ты хочешь сказать, что все эти дни он не менял одежду и даже не принимал ванну? Этот ханьюань вообще человек? Услышав состав жабьей жидкости, чинь почувствовал, как к горлу подступила тошнота. Второй шисюн не нужно подробностей. Но эффект от жаби и мочи оказался недолгим. Жаба проскакала два или три джана, прежде чем снова превратиться в камень. Или юню пришлось использовать жидкость еще раз. Эффект недолгий, потому что это не настоящее заклинание, а так, развлечение, вздохнул он. «У меня осталась одна бутылка. Боюсь, нам придется с осторожностью расходовать ее содержимое, чтобы найти Ханьюаню». С этими словами Ли Юнь бросил на жабу полный тоски и нежности взгляд. чэнь вздрогнул при мысли о том, что второй шейсен, вероятно, тоже не мылся все эти дни. После каждого прыжка жаба делала перерыв. С такой скоростью она вела их через гущающийся лес. Но вдруг после очередной остановки существо завалилось на спину и задергало лапками. Ян Джин Мин поднял с земли палку, длиной в тричи, прикрыл нос рукавом и, не решаясь сделать ни шагу ближе, ткнул в жабу. — Она что, наконец умерла, стыдясь своего существования? — удивлённо спросил он. С пугающим кваканьем жаба превратилась обратно в камень и даже после того, как Ли Юнь капнул на него волшебной воды, тот не ожил. Ли Юнь смущенно почесал затылок. м м На лице Янь Джельмина промелькнуло настороженное выражение. Он резко выпрямился, выбросил палку и выхватил меч, направившись к густому лесу. Из леса донесся зловещий шорох, за которым последовал оглушительный рев, и навстречу трем ученикам – выскочил чудовищный медведь. Голова у него была человеческая, а тело звериное. Демон был ростом с двух взрослых человек. Стоило ему открыть пасть, и можно было увидеть его железные зубы, почувствовать отвратительный запах крови, разносившийся на расстоянии нескольких ли. Медведь взмахнул лапой, одним ударом отбросив в сторону огромное дерево. Ян Чин Мин толкнул Ли Юню в сторону и закричал «Чего застыл? Беги!» Ли Юнь замер, не в силах сдвинуться с места. В этот критический момент талисман, лежавший у Чан за пазухой, вдруг потеплел. До мальчиков донесся незнакомый мужской голос. «Не двигайтесь», — спокойно сказал он. «Кто это?» Ян Чин Мин осмотрелся по сторонам. «Не бойтесь, идите сюда», — вновь отвесил голос. На этот раз они все его слышали. Голос исходил от Чентяня, но никто не мог увидеть говорившего. Чентяня опустил глаза, зацепившись взглядом за талисман, и его поразила внезапная догадка. Ли Юнь широко раскрыл глаза. «Неужели на свете есть говорящие заклинания?» Талисману это показалось забавным. Он ласково произнес. «Это ерунда». Лишь парочка мелких демонов. Они не навредят вам, доверьтесь мне. Но не успел он договорить, как дух горного медведя ринулся к мальчикам. Где бы ни ступала нога мелкого демона, землю сотрясала дрожь. Неудивительно, что пугливая жаба решила притвориться мёртвой. У людей только две ноги. Они не могут тягаться в скорости с медведем. Было слишком поздно спасаться бегством. Верно говорят. Если крыша протекает, дождь будет идти всю ночь. Поблизости снова послышался пронзительный рев. Примечание. Если крыша протекает, дождь будет идти всю ночь. Образно, беда не приходит одна. Следующим, что увидели дети, стала разноцветная змея, обвившая хвостом тело медведя. Невероятная сила подбросила медведя вверх, а затем обрушила на землю, проделав вместе удара огромную яму Растущие вокруг поля боя деревья и цветы постигла беда ядовитые миазмы убивали их одно за другим у душиши сюна не было времени обращать внимание на грязь забрызгавшую его белоснежные одежды парой маленьких демонов каким бы редким не был говорящий талисман все трое чувствовали будто он относится к ситуации слишком легкомысленно Что неудивительно, ведь это вообще не его дело. Ведь деревянной табличке смерть не грозит. Тем временем змея приняла свой истинный облик. Верхняя часть ее тела была человеческой, а нижняя покрыта чешуей. При каждом движении чешуйки издавали дребезжащий гул. Чем больше демон двигался, тем больше становилась кровавая буря, долетавшая до детей. Змея, извиваясь и петляя, скользила по разоренному лесу с такой скоростью, что можно было уловить лишь смутные очертания. чен слышал только, как шуршала по земле ее кожа, но не мог увидеть, где находилась ее голова, пока демон не вцепился в шею медведя. Тёплая дымящаяся кровь брызнула в воздух, превратившись в кровавый фонтан высотой в Тейджана. С выражением смертельного ужаса на человеческом лице медвежий дух повалился на землю. Его огромное тело каталось по траве и билось при смертных судорогах. Обвившая его змея каталась вместе с ним. Собрав последние силы, медведь истошно завопил и рухнул замертво. Чан-Тянь заглянул в пустые свинцовые глаза зверя, чувствуя, как в его груди стынет ледяная глыба. Змея ослабила кольца и отступила. Чэнь-Тянь решил было, что демон собирается проверить, мертва его жертва. Но змея внезапно ринулась вперед и вонзилась в тело медведя. Ее голова прошила медвежий живот, будто острый клинок. Вырвав сердце, змея взвилась на полтора джана вверх. Ли-Юня Он с трудом мог поверить, что уже больше года живет по соседству с такими существами и даже предпринимал попытки исследовать это место в первую и пятнадцатую ночь лунного месяца. Ян Джин Мин почувствовал, как кровь бешено пульсирует в уголках глаз, приводя его в оцепенение. Его ноги, казалось, совсем лишились силы. Если бы он не опирался на меч, то уже рухнул бы в грязь, виде как по земле расползаются кровавые лужи, Чентянь с колотящимся сердцем уставился на мертвого медведя и жующую змею. Внутри него поднималось какое-то невыразимое чувство. Если Дау безгранично, сможет ли он когда-то так же распоряжаться жизнью и смертью других существ?